Да ве лучше займёмся тем, что попросил нас сделать Неогон. Этот Шор, если не врёт, сказал не так много. Может, на рынке будет больше пользы. А как же склад? Филида встала на место, как вкопанная. М-м, да, ты прав. Сперва склад. Она стремительно развернулась, и мне вновь пришлось её догонять. Да сколько можно?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 Кто такие? Привстал ей навстречу охранник. Подумать, так половина поляна охрана, по двое на четырёх воротах, да ещё на складе точно кто-нибудь, на рынке те же соглядатай, ещё почти десяток человек. Охрана не агона, больше 20 человек. Ещё 30 могло было быть спокойно при соблюдении правил. Да уж, пожалуй, к этому миру действительно нельзя быть готовым. Южная поляна с ходу назвала пароль Филида. Привставший охранник вернулся на место. Принял. Меня предупреждали, что вы придёте. Что вам нужно? Всё ли в порядке? В полном кивнул охранник. Я едва заметно выдохнул. Новых заданий не предвидится. Но погоди, сейчас кликну главного. И все мои ожидания пошли прахом, потому что к нам выскочил деловитый завскладом.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 Выделанные шкуры. Пересчитать всё, распределить по размеру на большие, маленькие и средние, а также сделать специальные отметки по толщине и мы не считари тебе, продолжила девушка. После её комментария относительно моего поведения я предпочтал держать язык за зубами, но просчитался. Хотя вот молчит, наверное, хочет посчитать. Мы не считари, поддержал я. Но это ещё не всё. За вскладом дёрнулся чуть вперёд, думая, что мы уже уходим. Очень хотелось свалить, но факт работы на важного человека заставлял быть вежливым, корректным. Но я чувствовал, что это будет лишь до поры. «Что ещё?» — Феллида, как ни странно, тоже не торопилась рваться наружу. «Кроме шкур есть ещё запасы металла. Их надо проверить, а я не успеваю». «Тоже пометить и распределить», — вырвалось у меня.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 С товарами всё. Надо бы ещё привести в порядок одиннадцать лаш и заказать у кузнеца новый штамп, который уже поизтесался. Не знаю, как тебя зовут, перебил его Филида. И знать не желаю, потому что с товарами всё в порядке, в порядке. Пересчётом мы заниматься не намерены. Передаём, что всё хорошо. Так вы не помогать? Непритворно удивился зав складом. А ты заплатишь за помощь, спросил я. Заплатить?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 «Значит, не зря я тебя предупредила о неагонии и его делах. Следи за словами».